Эпилог. Восемь месяцев спустя. «Влад!» Зову мужа, который сбежал к Лере в комнату, когда проснулся сын. И я знаю, что происходит. Он помогает во всем и всегда. Но я уже две недели дома после родов, а он видел Никиту только спящим или когда я его кормлю. После того случая с Лерой он по шурупам разобрал детскую площадку, заказал самый мягкий газон, и все равно, когда дочь находилась там, он сходил с ума. Благо, это уже была глубокая осень, и к новому лету он смог успокоить своих демонов. Но сейчас я хочу снова ему помочь. Он ждал сына, встречи с ним. И сейчас я ощущаю его боль от того, что он не может быть рядом со своим ребенком. Муж входит с опаской, будто зная мой умысел. «Поможешь?» «Конечно. Чем?» Выдыхает и расправляет плечи, но глаза... Его прекрасные серые глаза не отпускают зашевелившегося малыша на моих руках. Подойди. Три шага, и мы стоим лицом к лицу. Помнишь, как Лера засыпал на твоём плече, когда была кружка как он? Да, снова напрягается и переводят взгляд на Никиту, который смотрит на мужа. Может, он сможет так же? Я немного устал носить его. Лида, протест во всём. Его тело, которое словно в камень превратилось, голос дрожащий и такие же руки. Ты справишься, родной, удерживая сына одной рукой. А второй глажу Влада по щеке и улыбаюсь. Ты никогда не сделаешь ему больно нарочно, потому что сильно любишь. Я не уверен, что Лида, он слишком мал? Конечно, он мал, но он должен чувствовать своего папу. Приподнимаю Никиту и протягиваю ему. Влад делает замок словно колыбель из мужских рук, и я аккуратно кладу сына в неё. Чёрт возьми, Сучастившись с дыханием, произносит и начинает покачаться из стороны в сторону. Ты самый лучший. Глажу его по плечу и просто наблюдаю за моими любимыми мужчинами. Привет, сынок, наклоняется к нему и мягко целует в лоб. А мне требуется всё самообладание, чтобы сдержать слёзы. Папа! Вбегает Лера, и я отхожу от мужа к ней. Тише, милая. Папа укладывает спать твоего брата. Я хотела, чтобы он помог мне вырезать красивую фигурку. Пойдем, мама поможет. Спасибо, мамочка. В припрыжку она срывается назад в свою спальню, а я с порога еще пару минут смотрю на своего чудесного мужчину. Мы смогли преодолеть так много, и все ради этих моментов, когда душа переполняется нежностью и любовью. Два года спустя. Ну уже, Никита, пошли. Лера берёт за руку своего двухлетнего брата и пытается подвести ко мне. Ты должен слушаться маму. Она сердито смотрит на него и топает ногой. Но он, кажется, ещё больше забавляется этим, крича в ответ: "Не-не-ни". "Сынок, маме тяжело бегать за тобой. Я просто вытру твой грязный ротик, и ты будешь дальше играть". "Не-не-ни, не пойду". Раздается мне в ответ, и он срывается бежать, но тут же попадает в руки своего отца. «Попался!» — Влад поднимает его и щекочет, целуя в шею. «Кто не слушает маму?» «Никита!» — отвечает Валерия. «Он не слушает. Мама устала, а он ходит с грязным ртом. И мама сказала, что я, как старшая сестра, могу ей помочь, но он не делает, как я говорю, непослушный». У нашей дочь невероятно разговорчива и невероятно любит быть старшей сестрой. Едва родился наш сын, она взяла на себя бразды правления, помогала во всём, и я ей очень благодарна. Вот только понять, что ему всего 2 с небольшим, она никак не может. Сейчас я на 7 месяце беременности. Признаться, мы не ожидали этого и даже не планировали. Почему таблетки не сработали, мы так и не поняли. Более того, гинеколог тоже Но ни один из нас не сказал, что против. Мы приняли ситуацию и когда отпустил первый шок, обрадовались. За эти годы мы изменились с мужем. Не пытаясь вернуть, как было раньше, мы просто построили всё заново. Мы разговариваем, мы ссоримся, любим, сходим с ума, но как много в нашей семье счастья. С этим ничто не сравнится и никогда. Я восхищаюсь своим мужем. То, какой он отец, мужчина, друг и просто любимый человек. За это время, как бы ни было порой тяжело, он ни разу не упрекнул, и я не напомнила о боли, не потому что не хотела, а потому что не держу зла. Мы проживаем свою жизнь сейчас и не смотрим назад. Влад подходит ко мне с сыном, и я стираю с его пухлых щёк размазанный шоколад. Теперь я быстро в туалет и поедем домой. Ждём тебя, помогает встать со скамейки, и я точно колобок медленно покачиваясь иду в нужном направлении. Перед выходом мои руки и смотрю на себя в зеркало, заметив в отражении входящую Арину с малышкой чуть старше Никиты. Она замирает на месте и смотрит прямо в мои глаза, не сразу заметив мои формы, пока я не разворачиваюсь к ней лицом. «Здравствуй, Арина!» «Привет!» Мы замолкаем до тех пор, пока девочка не здоровается со мной. «Пи-и-и-ет!» Раздается тонкий голосок. «Здравствуй!» Улыбаюсь ей и снова сталкиваюсь со взглядом бывшей подруги. Как ты? Нормально. Это моя дочь, Рая. Красивая. И имя, и она. Похоже на льва. Арина сглатывает, отвернувшись. Как поживаешь вообще? Как и прежде. А ты? Отлично. Ждем с Владом третьего ребенка. Третьего? Да, улыбаюсь, ощутив толчок изнутри. У нас двухгодовалый Никита, и вот третий сорванец через пару месяцев появится. Ого, поздравляю. Значит, вы... Смогли. Да, мы всё преодолели и стали даже ближе. Молодцы. А ты с львом? Мы никак. Постречались какое-то время, и я забеременела сразу. Ну, он сказал, что ребёнок это круто, однако на него можно рассчитывать только в материальной помощи, не более того. Мне жаль. Я была искренна. Как бы мы ни разошлись с Ариной, я не желала ей зла или остаться одной без мужчины. И сейчас я не радуюсь такому повороту. Однако у неё есть дочь. И это замечательно. Брось. Арина, я не держу на тебя зла и никогда не держала. Мне было больно, когда мы прекратили общение, но всё, что я хотела это искренность и уважение. Мы растратили всё это и стали причинять боль, но ничто не стоит на месте, не так ли? В конце концов, ты, как и я, пошла вперёд. Я за тебя рада, потому что она просто прелесть, указывая взглядом на её малышку. Девушка тут же улыбается, приобнимает дочь и соглашается. Мне нужно идти, извини. Конечно, я была рада тебя увидеть, Лида и. Я замерла, держа открытую дверь и посмотрела на неё. Я рада за тебя. Береги себя. Пока, Рая. Пока. Девочка звонко прощается, и я иду к своей семье. Домой. Влад тут же подходит, заметив меня, и кладёт руку на Талию. Домой. Выходим на парковку торгового центра, садимся в машину и счастливые уезжаем. Ты сегодня какая-то задумчивая. Влад гладит меня по обнажённому разомлевшему телу своими тёплыми пальцами. Мы лежим в своей комнате. Дети давно спят, а мы наслаждаемся временем, предназначенным только для нас двоих. Сразу предупреждаю, если ты думаешь о том, как сильно меня любишь и планируешь что-то со мной сотворить грязное, то озвучивай, не стесняйся, милая, говорит со всей серьёзностью, и я начинаю смеяться. О, да, мой муж тот ещё юморист. Встретилась сегодня Арина и что-то, не знаю, не могу не думать почему-то о ней. Она что-то сказала тебе? Тут же включает защитника и садится, смотря пристально в глаза на случай, если попытаюсь скрыть что-то. Нет. Тяну его вниз, чтобы лёк рядом. Ты можешь мне всё сказать. Я знаю. Целую его торс, поглаживаю власки на груди. У неё дочь, Рая, и кажется, всё хорошо. Ты расстроен о том, что вы не общаетесь. Не знаю, Я думала, переступила это все, но я искренне за нее рада. Ей идет материнство. Я просто не понимаю, зачем Арине это все было нужно. Мне казалось, что мы крепко дружим и дорожим друг другом. Думаю, что всем этим обладала ты сама, но не она. Арина обозлилась. Ты сама знаешь почему и винила всех. Не подозревая, что единственный, кто причастен ко всему, был ее муж. Понимаю, но стало грустно. Обнимешь? Влад. Ей 33 года. Скоро родит третьего ребёнка, но она всё такой же нежный цветок в моих руках. Всё та же невинная девчонка, которую мне посчастливилось встретить больше 10 лет назад. Ранимая и верит в добро, улыбчивая и в меру строгая, задорная и сексуальная. Я преклоняю голову перед её мужеством и силой и учусь новому. Она спрашивает: "Обнимешь а я хочу поглотить ее всю и никогда не отпускать. Я ревную свою жену порой даже к детям. Я чертовски нуждаюсь в ней. Она сильная. Она лучшая. Она женщина моей жизни, которая держит мое сердце не просто в руках, а в бархатной коробочке, заботясь о нем. Я люблю ее. Слово, которым владеют все, кто может говорить. Слово из пяти букв. Теле это чувство, что подходит под смысл этой фразы. И я знаю, что она моя, вся до конца, и я её схожу с ума, благодарю, оберегаю. Моя идеальная женщина, жена и мать наших детей.